Глава 4. 20 минут хватило, чтобы всё зарисовать. Полюбовался на то, что получилось. Всё точно, отдам Фролу, пусть попробует выяснить. Будет ему задача найти в мировой паутине какую-нибудь информацию. Да и по библиотекам может прошвернётся, там что нароет. Откинувшись на спинку кресла, посмотрел на чёрный кинжал, висящий на поясе. Герсин говорил, если демоны узнают, что он у меня начнут охотиться. Интересно, как они проведают. Я недовольно покачал головой, совсем забыл. Взяв чистый листок, написал все фамилии и имена тех, кто был в тусовке элитарного клуба. Также его адрес, название и известные мне места жительства участников моего убийства. Сложив, убрал в карман, передам в конце палочку. Остаток так дня занимался тем, что еще раз обыскал кабинет, да и весь дом. Раскочило мыслишка, вдруг где тайник был у мастера, а я пропустил. Побывал в подвале, тот, что имел нормальную дверь, а не потайную. Но там, кроме отопления, труб и прочей сантехники, ничего не обнаружил. Облазил чердак, гараж, даже осмотрел весь двор. Пусто. Значит, держал он все в голове или А какие документы тот собирался забирать из банка? Надо будет сказать Палычу, где-то осталась ячейка. Пусть попробует найти. Да и зачем ему нужны были наличные, да еще в таком количестве? К чему наши деньги в том мире? Тоже интересный вопрос. Вернулся к сейфу, забрал пачку пятитысячных купюр, пригодятся для дела. Есть одна мысль, кому их передать. Вновь задумался. Может, он собирался на них что-то купить? Например, золото или камни драгоценные. Тогда почему не сделал это? Времени у него оставалось совсем мало. Активировать портал собирался через два дня, а деньги лежат? Странно, и Фрол не знает. Я закрыл сейф. Так можно долго гадать. Восстановил сигнализацию запер входную дверь. Хоть Фрол и говорит, что тут никто не ходит, но все таки сумма в сейфе лежит огромная. На будущее очень даже пригодится. На земле у меня впереди много дел. На следующее утро с восходом солнца выбежал во двор. Только собирался позаниматься, отзвонился полковник. Забыл я про разницу во времени. У них уже 9 часов утра. Машину в аренду они взяли, готовы выехать на место. Немного подумав, поручил купить одежду: кроссовки, футболку, нижнее белье, ну и приличный спортивный костюм на размер меньше, чем у Фрала. так обязал Палыча заехать в военторг, приобрести себе военный комплект одежды, что-нибудь камуфляжное. Тот не стал задавать вопросов, обещал все сделать. С учетом покупок им добираться до места больше трех часов, так что время у меня еще есть. Хорошо размялся, принял душ, поел, затем оделся. На этот раз свою одежду сделал цвета хаки. Принял очередной звонок Палыч сообщил, что задачу выполнил, до места прибытия осталось ехать порядка часа. Отлично. Я вышел во двор, заперев входную дверь. Пора и мне в путь. Закрыв глаза, сосредоточился. Пустив импульс магии в браслет, вздохнул, не особо уверен, что все получится. Херсин на этот случай инструкции не оставил. Четко представив картинку местности, где хочу появиться, повернул браслет. Слегка обдало теплым воздухом. открыв глаза, осмотрелся, облегченно выдохнув. Стою в пяти метрах от входа в пещеру. Замурована она тем же камнем, даже не догадаешься, что за ним проход. Подошел, осмотрел, как они его ворочили. Он же метра три в диаметре, да и в толщину под полметра, подогнан четко впритык, как будто тут всегда стоял. Явно без магии не обошлось. Ладно, пока они едут, займусь делом. Достал кастет, надев на руку, ударил по центру. Как и прежде, пыль разлетелась во все стороны. Передо мной ровное отверстие с метр в диаметре. Больше и не надо. Сняв спрятал его. Сунул голову, принюхался. Были опасения, что будет запах, все таки там труп лежит и уже не один день. Но нет. Просто затхлый воздух. Это хорошо, но странно. Поежился и полез внутрь. Вошёл в пещеру, где меня принесли когда-то в жертву. Свет, проникая сквозь отверстие сверху, позволял все нормально рассмотреть. Мурашки пробежали по телу, даже нервно сглотнул. Как я и предполагал, тело пацана так и лежало, привязанное к алтарю. Блин, я остановился, замер, прикрыв глаза, что-то плохо стало, как током ударило по всем нервам. Не ожидал, что так тяжело будет смотреть на самого себя, хоть и был в этом теле недолго, поежился. Несколько раз глубоко вздохнув, подошел. осторожно дотронулся. Совсем холодный, даже сказал бы ледяной. Напротив сердца в груди ровный разрез, оставленный кинжалом. Самое странное то, что если бы не его неестественный белый цвет кожи, то можно было бы подумать, что умер парень всего несколько минут назад. Вынув кинжал, обрезал верёвки, освободив руки и ноги. Хотел снять с алтаря, да не вышло. Тело как каменное, с места не сдвинешь, как будто приросло. Вообще-то то, что я задумал, противоречит здравому смыслу, не говоря уже о других законах мироздания. Не знаю, накажут меня за это или нет, но по-другому не могу. В свойстве кинжала это главное. Всё должно получиться. Да, мне страшно. Внутри всё трясётся. Доже ладошки вспотели разум шепчет остановись слишком это круто не должен человек подобное совершать не для людей такие деяния постояв немного попытался успокоиться вновь поёжился и побрел на выход будь что будет решение принял не упущу возможности верну парня может завтра погибну так хоть он будет жить вылез наружу устроившись возле входа присел на камень Оперевшись спиной, вытянув ноги, принялся ждать, когда приедут остальные. Вот не знаю, что делать на данный момент с Фролом. По карте он не смог сориентироваться, дорогу может найти лишь визуально. Скоро будет здесь. Когда оживлю пацана, тот будет помнить все, даже тот промежуток времени, когда я замещал его, будто это произошло с ним самим. Правда не понимаю, откуда во мне эта уверенность, да и как такое возможно? Но точно знаю, будет именно так. А тут Фрол, он же похититель. Нехорошо получится. Надо что-то предпринять, не должны они друг друга увидеть. Тяжело придется Матвею. Как подумаю, какую боль и страх сам испытывал, так мороз по коже продирает. Пусть Палыч подумает, как и что объяснять пацану. Ладно, слышу мотор двигателя. Из леса не видно, но через пару минут будут здесь. Быстро добрались. Машина остановилась в пяти метрах передо мной, двигатель заглох. С одной стороны вылез Палыч, с другой Фрол. Я поднялся, они подошли, поздоровались. Полковник покачал головой. Ну вот как? Мы тут столько времени добирались отырасы здесь. Я развел руками, улыбнулся, глянув на него. Отличный костюм прикупил. А что не так? Палыч осмотрел себя. Да нет, наоборот, всё как надо. В военной камуфляжешь и главная надпись пришита: Спецназ. А, ты про это? Так я могу отодрать. Он поднял к ней руку. Я отдёрнул его. Нет, нет, это именно то, что требуется. Может, расскажешь, в чём дело? А то столько туману напустил, что хочешь, что и думай. Полковник уставился на меня. Фрол кивнул на отверстие. А как это? Мы же ее назад замуровали, столько корячились. Если бы не помощь мастера, они в жизнь бы не сдвинули. «Магия?» — бросил я и улыбнулся. Тот понимающе покивал. Я посмотрел на палача, видно, тот начинает нервничать. Понимаю, полковник лишь знает то, что здесь совершилось когда-то с моим участием, но вот зачем мы сюда вернулись, не в курсе, так же как и Фрол. Я задумался. Как объяснить, что собрался делать, не раскрывая тайны кинжала? Понимаете? Обратился к обоим. То, что скоро здесь произойдёт, Палачу, тебя как вообще с нервами, Все в порядке? Это ты к чему? Не понял он. Я посмотрел в сторону пещеры. «Пойдем, внутри, все объясню, а ты, Фрол, побудь здесь. Пацан кивнул, ему явно не хотелось туда заходить. Мы пролезли в пролом, прошли вглубь пещеры. Ох, ни хрена себе, — вырвалось у Палыча, когда он увидел тело на алтаре. Подойдя вплотную, я кивнул. Вот, это и е. Полковник вытаращался на меня. Но в смысле был в нем, когда меня принесли в жертву, — пояснил я. Тот помотал головой, сглотнув. С тобой не соскучишься. Рашепталон он, потрогав пацана. Совсем холодный и твёрдый. Хочешь его похоронить? Так бы и сказал, чего темнил». Да нет. Я отрицательно покачал головой. Хоронить не надо. Ничего не понимаю, говори яснее. Полковник уставился на меня, ожидая ответа. Я вздохнул, сжал губы. Чёрт, даже сейчас внутри всё трясётся. Затем решился и выпалил на одном дыхании. Я его оживлю, верну душу, как-то так. И развел руками. Чего? Палыч аж отшатнулся от меня в сторону, глянул так, как будто призрака увидел. Процесс я не могу тебе показать или объяснить, но встретить его должен ты, когда он придет в себе. Поэтому и просил надеть что-то военное, чтобы не напугать парня. начал я объяснять, но было видно, тот еще не совсем понимает, о чем я говорю. У него, похоже, шок. Скажешь, что ты из спецназа. Ну, в общем, придумаешь что-нибудь. Объяснишь, что его долго искали, и вот нашли. Только не вздумай рассказать о том, что он был мертв. Просто спал, все ему привиделось или от нехватки кислорода впал в кому. Что-нибудь в этом духе придумай. Он будет помнить, что его похитили, да и то, как принесли в жертву. попытался объяснить я, постоянно сбиваясь с мысли. Мне надо присесть. Палыч поглядел по сторонам, но ничего не найдя, просто плюхнулся возле стенки и потер лицо руками. Ты сейчас еще раз поменял мое мировоззрение, в принципе. Но это же невозможно. Надо было водички взять. Он сглотнул. Или лучше водочки. И я вздохнул. Возможно, надо было. Понимаешь, поэтому и молчал, не знал, как ты прореагируешь. Да еще и с Фролом что-то решить требуется. А что с парнем не так? Он посмотрел на меня, потихоньку поднимаясь. все таки у военных нервы крепкие, хотя руки слегка дрожали. Да с ним все так. Я махнул рукой. Только он же не в курсе, что здесь будет происходить. А в убийстве этого пацана? Я кивнул на тело. принимал участие. Как ты себе представляешь, выводим мы его из пещеры живого. Ну ладно, Фрол, может, в обморок и не упадет. А вот оживший Матвей его сразу узнает. Нехорошо получится. Не хотел я его сюда брать, да без него ты бы дорогу не смог найти. Одежду для пацана просил купить. Он подошел к телу и еще раз на него посмотрел. Да, не в этом же домой вести. Я кивнул на полуистлевшие джинсы. Тело почему-то сохранилось, а вот одежда пришла в негодность. Странно, не должно такого быть. Если честно, то ожидал, думал он тут я посмотрел на палыча. Но ты понимаешь, что с трупом бывает, когда тот долго лежит. Палыч кивнул, поглядывая то на него, то на меня. Я, конечно, в жизни многое повидал. Бывало чего скрывать, люди умирали у меня на руках. Спазмы сдавливали горло от горя, Хотелось рыдать от потери друзей а сейчас. Он покачал головой. Я смотрю на окоченевший труп, а ты говоришь о том, как мне с ним разговаривать? Может, я сплю? Он помотал головой. Это же невозможно. Не говори ничего. Полковник остановил мой порыв ответить жестом руки. У меня раздвоение личности. Я вылечился, помолодел, чудо уже произошло. Но тот старый полковник, что не раз видел смерть, он все еще не может во все это поверить. Палыч тяжело вздохнул. Ладно, не обращай внимания. С Фролом понятно, а как родным пацана объяснять станем. Так на тот и -то офицер. Я кивнул на нашивку спецназа. Он покачал головой, посмотрев на меня хмыкнул. Хорошо, что-нибудь придумаю. Сколько это займет времени? Ну, я имею в виду. Он посмотрел на тело. Я пожал плечами. Откуда я знаю? Это первый раз. Полковник вздохнул. Просто подумал, тут в 20 километрах небольшой поселок. может, там фрола оставить, а ты пока парнем займешься. Затем, когда он, ну. Палыч покачал головой. Мне даже произнести такое сложно. В общем, когда он придёт в себя, отвезём его домой, вернёмся за нашим парнем. Мысль хорошая, но при его пробуждении должен присутствовать ты. Как я и говорил, меня он может испугаться. Нет, лучше просто отвези Фрала, я подожду, посижу, ничего страшного. А что ему говорить? Он кивнул на выход. То, что и сказал вначале. Тело повезём родителям для похорон. Ему нечего на это смотреть. Логично. «Тогда пошли. Мы выбрались из пещеры. Я всё объяснил Фролу. тот согласился. Ему действительно не хотелось при этом присутствовать. Через пару минут они оба уехали. Вновь усевшись возле входа, я задумался. Волнительно. Меня потряхивает. Это не просто применить магию, тут, блин, даже не знаю, что это. Нет, я не сомневаюсь, всё получится, но оживить человека, да ещё вернуть душу это что-то за гранью. Погрузившись в мысли на этот счет, попытался построить хоть какую-то теорию, но безрезультатно. Ничего в голову не приходило, слишком много неизвестных. Время пролетело незаметно, вернулся Палыч. Продолжая сидеть, я смотрел, как он вылез из машины, подойдя ко мне, присел рядом. Фрола устроил у бабульки одной. Он ей дрова порубит, все нормально. Волнуешься? Я кивнув, тяжело вздохнул. Полковник покачал головой. Даже не спрашиваю, как ты это будешь делать, но Денис, разве подобное позволительно творить? Я пожал плечами. Не знаю, какие могут быть последствия для меня, и да, мне страшно. Но пойми, я не могу иначе. Я просто знаю, обязан поступить именно так. Денис, ты понимаешь, чью роль сейчас пытаешься на себя примерить? Палочки внул в небо. И я хмыкнул. Поэтому и боюсь. Но есть у меня одно маленькое оправдание, если можно так сказать. Я ведь не И запнулся, чуть не проговорившись. Хотел объяснить, что кинжал у меня не потому, что так захотел, мне велели его забрать, потребовали у себя оставить, а значит, в общем, если у меня есть такая возможность, как думаешь, просто так она появилась. Я посмотрел на него, поднялся, он также встал. Думаю, что нет, полковник покачал головой. Я кивнул. Всё, я внутрь. Жди у входа позову. Шагнов в проход остановился, повернулся к нему. Придумал, что будешь пацану рассказывать? Да. Он подошёл, посмотрел на меня. «Удачи не желаю, не знаю, к месту ли она здесь, но надеюсь, что всё будет хорошо. Я улыбнулся. Спасибо. И направился к алтарю. Вскоре оказавшись возле тела, еще раз посмотрел на парня, глубоко вздохнув, резко выдохнул, достал черный кинжал. Здесь все не так, как с палочем». Посмотрел на лезвие, сжал посильнее рукоять, сосредоточился на нем, прикрыв глаза. Ощутив сгустки энергии выбрал самый насыщенный. Это жизненная сила, пацан. По сути, разницы нет чья, просто чем старше человек, тем ее меньше. Вновь посмотрел на тело, нагнулся и аккуратно ввел лезвие в разрез, в то место, где он когда-то был. Клинок вошел практически без сопротивления. Продолжая его сжимать, ощутил, как он нагревается. Усилием воли выпустил весь поток. Как только тот ушел, кинжал сам медленно полез вверх. Я лишь придерживал его. Как только его вынул, рана тут же исчезла, просто испарилась. Я даже головой потряс, не успев заметить, как это произошло. Постоял пару минут. Всё это волнительно. Он уже начинает оттаивать, если можно так сказать, белизна уходит. Прошло минут двадцать. Тело приняло естественный цвет. Я прикоснулся к груди. Вначале ничего не почувствовал, затем толчок, ещё один. Через пару секунд сердце равномерно забилось. Убрал руку. Пацан расслабленно обвис на алтаре и тут же внезапно выгнулся дугой вверх. Весь задрожал, затрясся, открыв рот, с каким-то неимоверным надрывом вздохнул и вновь упал, обвиснув на нём. Но по всей видимости, душа вернулась. Я покачал головой, охренеть просто. Убрал кинжал в ножны. Посмотрел на свои руки, пальцы дрожали. Да и самого всего трясёт. Несколько раз сжав кулаки, попытался успокоиться, побрёл на выход. Только оказался снаружи, как передо мной тут же возник взволнованный палыч. "Ну как?" он схватил меня за плечи, дёрнул, посмотрев в глаза. "Да на тебе лица нет, весь побелел да и дрожишь весь". Я шумно выдохнул. "Всё нормально. Возьми воды что-нибудь пожевать и иди к нему. Жди, когда очнётся, я тут посижу". твою мать. Он отпустил меня и потер лицо руками. Может, мне с тобой побыть? Нет, нет, я помотал головой. Иди, ты там нужен. Я в норме. Палыч еще раз недовольно на меня глянув, быстро метнулся к машине, вытащил пакеты с едой одеждой и молниеносно исчез внутри пещеры. Я шатаясь от вдруг нахлынувшей слабости все таки решил залезть в машину. Не знаю, сколько времени займет весь процесс. Лучше посижу внутри. Покопался в салоне, нашел, что пожевать, что-то от нервов. Сильно есть захотелось. Немного насытившись, прикрыл глаза, расслабился, постепенно начал приходить в норму. Прошло часа два. Если честно, хотел уже сам туда идти, вдруг что-то не так. Вылез из машины, почти подошел к пролому, но услышав, как они выходят, отошел немного назад. Ну вот, Оба выбрались наружу. Парень был одет, прижимался к палочу и ревел. Тот гладил его по голове, успокаивая. «Черт, глянув на пацана, мое тело пробил холодный озноб. Сам же все сделал, но увидев его живого и здорового, как-то не по себе стало. Нет, я несказанно рад, что все получилось. В груди затрепетало, нахлынули эмоции, но ведь перед глазами еще стоит бездыханное тело, а тут вновь живой. Офигеть просто. Ну что ты, дурачок? Всё уже закончилось. Но я же говорю, сейчас домой поедем. Вон и машина наша. А это, он кивнул на меня. Тот человек, что тебя...» он замялся, чуть было не ляпнув лишнего, но быстро добавил. Нашёл спас». Ну вот спасибо тебе, палоч. Только этого мне ещё для полного счастья и не хватало. Парень бросил на меня свой взгляд, а затем с рёвом кинулся ко мне, обняв, вцепился в одежду, уткнулся лицом в грудь. Твою же. Ну вот нафига он натолепнул? А сам стоит, улыбится гад. Я похлопал парня по спине, приобнял и вернул палочку. Только повернулся в сторону машины, как в метрах пяти от неё воздух слегка заколебался, проступили какие-то очертания и постепенно начал материализовываться тёмный силуэт. Моя реакция была молниеносной. Не знаю, что сподвигло на это, то ли инстинкты Арсена, то ли желание защитить. В этот момент я не думал о себе. Еще не понимая, что происходит, на ускорении прыгнул вперед, встав между ним и полковником с пацаном, приняв тут же боевую стойку. Рывком глянул назад. Палыч прижал парня. Его рука дернулась к бедру, профессиональная привычка сработала, но увы, оружия там нет. Я покачал головой, давая понять, чтобы ко мне не приближались, и вновь уставился на того, кто уже почти появился в этом мире. Внутри все сжалось, по спине пробежал холодок. На автомате, поменяв одежду, приняв ее естественный вид, ощутил, как сзади повис плащ. Правой рукой выхватил белый кинжал, в левой создал меч, замер, собрав всю волю в кулак. Главное не пропустить в сознание страх, не дать ему завладеть собой. Гость наконец полностью появился. Ага, ничего особенного. Просто демон, твою мать, это же демон. Стоит в десяти шагах от меня, высотой под три метра, чёрный, рогатый, весь в шерсти, да ещё на копытах. Неимоверным усилием воли я заставил себя сохранять на лице спокойствие, делая вид уверенного в себе человека. Пришлось напрячь мышцы, иначе боюсь коленки бы задрожали. Отдай, произнёс тот грубым голосом, указывая пальцем и сосредоточив свой взгляд на чёрном кинжале, висящем на моём поясе. Или ты думал, мы не заметим такой всплеск энергии? Душу вырвал, вернул в тело. Подобное мимо нас не пройдёт. Не вправе ты, смертный, творить высшее действо. Пока он болтал, я присмотрелся к нему повнимательней, затем выдохнул Волна облегчения прокатилась по всему телу. Блин, только сейчас почувствовал, как же я был напряжен. Развеяв меч убрал кинжал в ножны, выпрямился. "А ты кто такой, мохнатый?" выкрикнул спокойным, слегка надменным голосом. «Чтобы у меня что-то требовать?" Демонад подобной наглости с моей стороны пошатнулся назад. Замер, уставившись на меня, помотал головой, не понимая, как я могу с ним так разговаривать. Ты умрешь в муках, тля земная, отдай, что тебе не принадлежит, бросил он. Глаза его засветились в буквальном смысле пламенем. Рогатый слегка согнулся вперед, готовясь к прыжку. Ага, сейчас, разбежался, бросил я. Присылают тут всяких шавок, еще и угрожают. Да сколько раз умирал, что плевать мне на это. А вот ты вонючий проваливаей, передай своему боссу, ни хрена я не отдам. Попробуйте забрать то, что мне было отдано, и то, что признало меня как хозяина. Дальше я просто пошел в его сторону. Ну а что, это не настоящий демон, хоть и выглядит таковым. Они не могут просто так появиться в этом мире. Это всего лишь качественная проекция. Не веет от него ничем потусторонним, и уж тем более магией. От слова совсем. Тот выпрямился, даже рот открыл от возмущения или удивления, не знаю, но офигел он точно. Для него моя наглость превышала все границы. Мы все равно тебя достанем. Ты никуда не денешься, пожалеешь еще что. Но договорить я ему не дал, сам выкрикнул. Напугал, блин, трясусь от страха, пошел вон отсюда. И на ускорении, выхватив белый кинжал, одним взмахом развеял его. Убрав в ножны, повернулся в сторону Палыча. Ну что? Картина прикольная. Побелевшая статуя с открытым ртом и выпученными от ужаса глазами прижимает к себе пацана, обхватив его руками так, чтобы он ничего не видел. «Все, можете расслабиться. Я вернул земную одежду. Палыч! выкрикнул я, подходя. Тот вздрогнув, сглотнул. Пацана отпусти, задушишь. Он опомнился, разжал руки. Что это было? Голос его дрожал. Да так, бродят тут всякие. Я махнул рукой. Поехали уже. Ну да, поехали. В общем, вначале долго их обоих пришлось отпаивать водой, жаль не было чего покрепче. Пацан вообще был невменяемым, только стоял, глазами хлопал, да всхлипывал. Вначале кое-как привел полковника в адекватное состояние, усадил его наконец-то за руль. Тот только мотал головой, постоянно твердя одно и то же. Не может быть. Не может быть. Ну вот. Думается, уже столько всего повидал, а тут все никак не придет в себе. Хотя вид, конечно, у демона был еще тот, у меня самого сердца попыталось где-то спрятаться в пятках от страха. Если бы не то, что он был нематериальный, вот не знаю, как бы я действовал. Посмотрел вновь на палыча. Черт, у него же руки трясутся до сих пор. Усадил пацана, запихав его на заднее сиденье. Тот весь белый, бьет его крупной дрожью, глаза стеклянные от ужаса. Блин, вспомнил. Забыл сделать еще одно дело. Быстро метнулся в пещеру, одним ударом кастета уничтожил алтарь. Вернувшись, уселся в машине рядом с пацаном. Его продолжало трясти, пришлось приезжать к себе. Он уткнулся мне в грудь, обхватив рукой, но это понятно, получил сильный стресс. Мало того, от прошлого шока еще не отошел, а тут демон. Так мы и доехали до его дома, молча. Только Палыч постоянно поглядывал на меня в зеркало заднего вида, да часто мотал головой, Все никак не мог поверить в то, что видел. А Матвей по дороге уснул. Но ну, не сам, конечно, пустил я ему маленький импульс магии, вот он и отключился. Когда остановились, растормошил его. Тот сонными глазами глянул на меня, не понимая, в чем дело. Дома уже. Я показал рукой на дверь подъезда. Пацан сглотнул, часто задышал от волнения. Мы не торопясь вылезли наружу. Я передал его палочку. "Ну ты как справишься?" "Нормально всё". Полковник взял парня за плечо. "Справлюсь. Тогда позвони, когда там всё успокоится. Я поднимусь". Он кивнул и повёл пацана домой. Открыв дверь машины, я присел. Даже не хочу думать, что сейчас наверху будет твориться. Всё-таки хорошо, что Палыч появился. Есть на кого положиться. Такие волнительные моменты не для меня. На сегодня уже хватило. Сам толком никак в себя прийти не могу. Демон так перед глазами и стоит. И почему мы их так боимся? Полковник позвонил лишь через сорок минут. Я сделал несколько глубоких вдохов. Ну вот, только малость успокоился, а тут вновь начала потряхивать, блин. Она ведь и моя мать была. Пусть недолго, но все таки вылез из машины, дернув несколько раз руками, сбрасывая напряжение, направился в квартиру. Не успел войти, как меня сгробастала в охапку заплаканная женщина, молниеносно всего исцеловав. Конечно, понимаю ее. Наверняка еще надеялась увидеть сына. Мать не может по-другому. Но время идет, полиция молчит, пропал парень, следов нет. Наступает отчаяние. А тут приводим живого и здорового. В общем, после долгих всхлипов, охов и множества слов благодарности, пили пилича без этого нас не отпустили. Наконец мне удалось уединиться с Матвеем в его, ну, когда-то и моей комнате. Зашел, осмотрелся, а ничего не изменилось. Все так же. Вот. Я протянул ему небольшой сверток. Это тебе на музыкальный инструмент, который ты так хотел купить. Остальное мамке отдашь. Он открыл рот от удивления, силиясь что-то сказать. Для меня это ничего не стоит, а ты, возможно, станешь великим музыкантом, сочинишь множество прекрасных композиций. Не все же тебе просить в школе поиграть. Теперь будешь дома музицировать. Бери. И просто всунул ему деньги в руку. Он прижал их к себе, слезы покатились из глаз. Щеки сделались красными от смущения. Но как вы узнали, что я сочиняю музыку? Я ведь вас не знаю. Я улыбнулся, почесал подбородок. Знаешь, просто не помнишь. И похлопал его по плечу. Он вновь удивленно на меня посмотрел. Я направился на выход, открыл дверь. Палыч, нам пора, крикнул на кухню. тот момент там оказался возле меня. С кухни появилась мать, из комнаты выскочил парень и вновь обнял меня. Спасибо, но я даже не знаю твоего имени. Вот не надо на меня так смотреть. Чёрт, я даже не представлял, как глаза могут так светиться и выражать столько чувств. Вот, блин. Зачем? Голос у меня чуть не дрогнул. Он не сводил с меня взгляда, ожидая, что я всё-таки скажу, как меня зовут. Хорошо. Я не выдержал, нагнувшись к его уху, прошептал: для своего родного брата, просто Денис. Парень тут же впал в ступор, ошалел от услышанного, и пока он не пришел в себя, я, пожав ему руку, выскочил наружу. Быстро спустившись вниз, юркнул в машину. Ну нелегко мне, не привык к подобному. Да еще мать постоянно глаза вытирала. Не забуду ее взгляды. Ведь вернул ей сына, а уж палыча она зацеловала всего. Тот был красный от смущения, как варёный рак. Он выскочил через пару минут, быстро влетел в машину, и мы как можно скорее уехали. Фу. Полковник протёр лицо рукой, проехав несколько кварталов, остановившись возле тротуара, затем посмотрел на меня. Знаешь, Денис, ради таких моментов стоит жить. Согласен, я кивнул. Что ты ему сказал? Он так удивлённо на тебя посмотрел, что ты ему сунул. Я видел, как парень прижимал к груди свёрток. А про демона поинтересоваться не хочешь? улыбнулся я. Не уходи от темы. Да денег ему дал на фортепиано. Ну и так, на поддержание семейного бюджета. Он ведь музыкант, сам сочиняет, а играть не на чем и купить не на что. Ты Палыч, адресок их запиши, не надо терять из виду парня. Это всё-таки и моя семья была, хоть и недолго. Но не чужие они мне. Вот и намекнул ему. Понял, протянул тот, улыбнувшись. Ну что, поехали за Фролом? Я облегченно вздохнул. Да, по дороге все тебе расскажу, нарежу, как ты выразился, задач. А ты разве не вернешься?» Полковник, став серьезным, глянул на меня. Я покачал головой. Нет, Фрола заберем, где-нибудь тормознешь, я выйду. Ты же езжай, езжай, по дороге всё объясню. Махнув рукой вперёд, посмотрел на него. Тот кивнул и тронулся с места. Вначале ты мне расскажешь, что было в пещере, зачем меня выставил героем. Успел я вставить свой вопрос, так как полковник намеревался уже начать пытать меня. А ты не заслужил, вернув человека из мёртвых. Он хмыкнул. Палыч, я посмотрел на него. Привыкай к новой реальности. Это теперь твоя жизнь. Мне совсем подобное не нужно. Тот хмыкнул. Мне почему-то иногда кажется, что тебе не 16 лет, а намного больше. Знаешь? Я вздохнул. Когда много раз умираешь, быстро взрослеешь. А потом в моей памяти две полноценные жизни: 16 лет в Москве и почти столько же в ордене Арсенов, и они обе вместе. Тогда да, полковник понимающе кивнул Знаешь, он задумался. Я видел много в своей жизни: взрывы, свистящие над головой пули, море крови, разорванные тела. Думал у меня железные нервы, но после сегодняшнего дня я уже в этом не уверен. Он покачав головой, затем вздохнув, принялся рассказывать, что происходило в пещере. Когда я подошел к парню, он еще не очнулся. Первое, конечно, что сделал, осторожно сняв его с камня, положил на землю. Посетовал, что не захватили никакого одеяла, затем, посмотрев на него, решил одеть. Пацану будет легче увидеть себя в одежде, а не голым. Пусть она не та, что была на нём, но всё-таки. Когда закончил, побрызгал на лицо водой. В этот момент он и пришёл в себя. Палыч тяжело вздохнул. Да, пробуждение было бурным. Парень закрутил головой, пытаясь понять, где находится. Увидев меня, вздрогнул. Его всего затрясло, началась самая настоящая истерика. Полковник тяжело вздохнул. Знаешь, я вначале даже растерялся, так пробрало. Прижал пацана к себе, у самого слёзы на глазах выступили. А надо все объяснять, успокаивать. У меня руки затряслись. Это же ребенок». Парень вначале ничего не понимал, только ревел от тряски. Я стал быстро говорить, не останавливаясь, что из полиции, из спецназа, что его долго искали. Он провалился сюда через отверстие. Затем от нехватки кислорода потерял сознание, долго лежал. Тот мотал головой, только и твердил, что его похитили, затем убили. Мальчик никак не хотел верить, что никто его не трогал, а это всего лишь сон. Палыч покачал головой. Долго пришлось втолковывать, что он жив, на теле нет никаких ран. И отсутствие всё-таки его немного убедило. Затем я показал своё удостоверение, объяснил, что полковник, а тот человек, что его нашёл, и спас, стоит снаружи. Постепенно парень стал более адекватен, напился воды, обратил внимание, что одежда на нём другая. Давно пришлось разъяснять, что прежняя пришла в негодность, что я его переодел, но ну, не голым же ему быть. Самым трудным оказалось объяснить, как он вообще в этом районе очутился. Но тут он сам меня выручил. Вспомнив, как его повезли куда-то на микроавтобусе похитив. Но истолковал я ему это по-своему. Они просто отправились в горы что-то искать. А так как он тут долго лежал, в голове у него всё перепуталось, его никто не похищал, просто сам провалился. В общем, Палыч посмотрел на меня, заставив его немного поесть, вывел наружу. Дальше ты знаешь. Знаю, знаю. А вот что дома было, Я улыбнувшись, посмотрел на полковника. Да, досталось ему. Не привык он к такому. Тот замотал головой. Ох, Денис, об этом лучше не вспоминать. Столько слёз, мать чуть в обморок не свалилась, когда открыла дверь и увидела сына. Хорошо успел её подхватить. А затем прижала к себе просто мёртвой хваткой. Такая истерика началась, но уже от радости, что словами не передать. Вдвоем они ревели, вцепившись друг в друга, ну а затем в меня. Пришлось ее валерьянкой отпаивать, потом рассказывать, что произошло. Поведал ей тоже, что и ему. Затем тебе позвонил. Но ну вот скажи мне, почему ты его назвал своим родственником, когда мы прощались? Он с интересом посмотрел на меня. Я покачал головой. Не родственником, а родным братом. Палыч удивленно вскинул брови. Ну а как иначе? Я пожал плечами. Жил в его теле был практически им, я ведь тогда себе не осознавала, а теперь он вновь ожил. Я смотрю на него как на самого себя. Он мне больше, чем брат, это уже моя часть. Да и чувства, я к нему имею братские, очень сильные. Они искренние, исходят от самого сердца и из глубины души. Что-то ты не договариваешь. Полковник прищурился. Я хмыкнул. Ничего от тебя не скроешь. Ну да. Я опустил голову. Скорее всего, у нас какое-то слияние душ произошло. В теле жила его душа, а затем моя, теперь вот снова его. Такое бесследно не проходит. По всей видимости, мы отныне связаны. И что думаешь с этим делать? Да откуда мне знать? Я пожал плечами. Время покажет. Что у тебя там дальше было? Перевел я тему. Да ничего особенного, он вздохнул. Хорошо, что пацан в дороге уснул, уже дома я вбил ему в голову, что демон привиделся. Мол, это пост стрессовый синдром, типа галлюцинации». Я кивнул. Ну что, все правильно. Нормально Палыч придумал с парнем. Думаю, тот постепенно вернется к нормальной жизни. Уже сам себе убедит, что так оно и было. Полковник улыбнувшись хитро посмотрел на меня. Ну а теперь давай про демона колись. Я же чуть в штаны не наложил от страха. Ты представляешь, какой позор был бы? Боевой полковник и обосара. Ну, в общем, ты понял, что он просил отдать. Я засмеялся, представив эту картину, хотя сам был близко к тому же. Палыч только хмыкнул, мотнув головой. Пока не могу сказать. И это не потому, что не хочу, просто так будет безопасней для вас. Даже так Тот серьёзно посмотрел на меня. Я вздохнул. Расскажу, но после. Сейчас вы ничего не знаете, эти твари вас не тронут. Тем более я скоро уйду в другой мир. Не думал, что они так быстро про все узнают. Когда увидел демона то у самого внутри все похолодело. Понятия не имею, как с ними бороться. Но присмотревшись, понял, что это всего лишь проекция, он не настоящий. Вспомнил, читал недавно Не могут они вот так сами здесь появляться в материальном теле. Но выглядело убедительно. Палоч покачал головой. Это да, вот только ничего он не мог с нами сделать. Попытался напугать и все. По их представлениям, люди должны бояться их вида. Вот и давил на меня только Палоч. Я серьезно на него глянул. Если вдруг все таки один из подобных ему где-то рядом с вами появится, кто его знает? вдруг прорвется в этот мир, ну или кто-нибудь его впустит, беги, не вздумай геройствовать. пули для него не сильнее укуса комара. Да и фролу все объясни. Вам вообще с ним ничего не сделать, тут магия нужна и сильная. Там у мастера в кабинете книжки всякие на эту тему есть, почитайте. Конкретики в них мало, но все же. Я понимаю, он вздохнул. Но как-то не вяжется с демоном. Если он не был материален, то Кек собирался забрать то, что требовал отдать. Я пожал плечами. Не знаю, может, если бы я согласился, предложил создать алтарь или портал. Достав приготовленную бумажку, протянул ему. Здесь список лиц, по которым нужно собрать информацию. Полковник, взяв ее, сунул, не глядя в карман. Принято в разработку. И улыбнулся. Кто они? «Кандидаты на ликвидацию. Я склонив голову слегка в бок посмотрел на него. Не смотри так, отреагировал он на мой взгляд. Просто расскажи. Ты вначале пообещай, что никого не тронешь до моего прихода. Тот кивнул. Даю слово. Не люди это, начал я тяжело вздохнув. Можно сказать, упыри из богатых семей, золотая молодежь. Пацанов молодых в свои сети затаскивают, затем насилуют и убивают, жестоко издеваясь над ними. Развлекаются так. Там целая сеть. Я рассказал, что со мной тогда произошло и то, что от них услышал. Палыч не выдержал, остановив машину, потер лицо руками, на скулах играли желваки. Твари, бросил он, ударив руками по рулю. Порвал бы на куски сволочи. Я вздохнул, Не выдержал полковник, вон как глаза злостью налились. Тебе тоже хватит. Вначале моих, затем, когда я займусь другими делами, можешь со всем клубом разобраться. Только надо подумать, как. Без крови, без убийств, но так, чтобы всем досталось. Подумаем, Процедил он сквозь зубы и тронул машину с места. Да, Фролу, пока ничего не говори. Я имею в виду про Матвея и демона. Варенье так много пережил. Как успокоиться, так и просветишь его, скрывать ничего не стоит. Он кивнул. "И куда ты сейчас?" Я улыбнулся. "В средневековый мир меча и магии". "Не хочешь говорить?" "Да не в этом дело", я поморщился. "Тошно про всё, что там было вспоминать". Полковник понимающе кивнул. Остальное время ехали молча. каждый думал о своим наверняка у него много ко мне вопросов но тот сдерживался отложив всё на потом въехали в деревню фрол сидел на скамейке возле забора увидев нас обрадовался вскочил как только подъехали сразу запрыгнул в машину ну как поинтересовался он всё нормально палыч потом тебе расскажет Кивнул я на него парень откинулся на спинку сиденья Развернувшись, проехав несколько километров, мы остановились в поле. Вылезли из машины. Я потянулся. «Вы чего?" не понял парень. "Да пора мне». Увидев озадаченное лицо Фрала, я слегка улыбнулся. "В другом мире дела ждут. Вот их порешаю и вернусь. Не знаю, сколько займет времени. Может, месяц, может, меньше. Но вам тут есть чем заняться. Палыч тебя потом введет в курс дела". Тот кивнул. Я думал, мы домой все вернемся», — погрустнел Фрол. Я там тебе на столе оставил инструкцию, как себя развивать. Спасибо, он улыбнулся. Отнесись к этому серьезно. Там же я положил еще одну бумажку. На ней нарисовано то, что было изображено на алтаре. Попробуй выяснить, что сможешь о символах, да и в целом о самой печати, ну и так далее. Тот утвердительно кивнул. Ну, вроде всё. Ах да. Спохватился я и вынув из кармана мобильник, отдал парню. В том мире сети нет. Я улыбнулся. Вообще туда его пронести можно? Поинтересовался Фрол, убирая его в свой карман. Зачем? Не понял я. Ну как? Он засмущался. Я махнув рукой, хмыкнул. Понятно. Сводкать Эльфа. Баря не взгляд, зашаркал ногой по земле, ну совсем как ребенок. Фрол. Я улыбнулся. Ты представляешь себе, как это будет выглядеть в мире, где о мобильном телефоне и уж тем более о фото никто даже не слышал? Ну, я подумал, забубнил он. Так аккуратненько щелкнуть пару снимков. Я засмеялся. Селфи с эльфом, прикольно. Затем с гномом, вампиром, орком». Фролл захихикал, осознав всю абсурдность своего предложения, даже Палыч улыбнулся. "Ну что?" полковник посмотрел на меня. "Будем прощаться?" Мы обнялись, затем я протянул руку парню. "Прости, что пришлось причинить тебе боль. Не держи обиды." Он вновь засмущался. "Я понимаю, что по-другому было никак, но обиды я не держал и не думал даже об этом." Спасибо тебе, Денис. Я ведь толком не поблагодарил тебе. Если бы не ты, меня бы уже не было. На его глазах появились слёзы. Улыбнувшись, я просто крепко обнял парня. Берегите себя. Ты тоже. Он шмыгнул носом. Присмотри за ним, бросил я палочу, кивнув на парня. Не беспокойся, тот махнул рукой. У меня не забалует». Я глянул на полковника. Палыч, помни о клятве. В отличие от Фралата, еще не до конца все осознаешь. Будь осторожен со словами. Да понял, я понял, не переживай. Он махнул рукой. Всё. Я отошел от них шагов на десять. закрыл глаза, расслабился, пустил импульс магии в браслет, восстановив в памяти картинку того мира, куда собирался в самом начале, повернул его. как и прежде обдала тёплым воздухом открыл глаза получилось я в другом мире